Достоверность всех проб только полгода. Это касается и пожных проб, и проб по крови, потому что через полгода все может измениться. Например, человек уйдет с вредного производства или переедет в пригород, где и воздух, и вода чище, и его восприимчивость к разным веществам, пище, шерсти, лекарствам и так далее уменьшится. А какому-то может уменьшиться настолько, что его можно будет снова применять, правда в ограниченных количествах и редко. Так как раз оно уже вызвало однажды непереносимость, значит по каким-то причинам плохо воспринимается нашим организмом. Но может случиться и обратное. На человека навалится стресс, он будет питаться всякими полуфабрикатами, чем-то переболеет, и тогда очень вероятно, что общая восприимчивость его организма возрастет, а потому изменятся и те показатели переносимости, что были несколько месяцев назад. Например, то лекарство, которое было разрешено применять при условии параллельного приема антигистаминных препаратов, станет непереносимым. А то пища, что раньше вызывала лишь сыт, может спровоцировать приступ бронхиальной астмы, а еще может появиться аллергия на те вещества, к которым ее раньше не было. Поэтому, если вам нужно какое-то лечение, через полгода пробы надо обязательно повторить.